Глава шестнадцатая. Разговор с Рязом прошел улирая на удивление гладко. Да и работодатель неожиданно не гадано внял ее просьбе и любезно поднял счеты от прослушивания, лишив себя тем самым возможности узнать их договор. Взамен своей помощи фиктивный братишка настоял на свидании, но по требованию Василиска оно было отложено на неопределённое время. Отпустив кавалер распляжной вечеринки и готовится к встрече в аквапарке, девушка оказалась перенесена телепортом. а других способов передвижения ее начальство не признавала. В модный бутик с сооблачными ценами по меркам не только скромной серой мышки, но и любой сотрудницы полета мечты. Ведьмочка очень волновалась, стоя в примерочной кабинке и не решаясь вынести на строгий начальственный суд тот купальник, что ей настойчиво советовали выбрать ретивые сотрудницы магазина. «Тимоха, он точно не того, не слишком вызывающий», заходя на второй круг, выпытывала у фамильяра девушка. «Не знаю, я котик, просто котик». Фамильяр потянулся, выставив в сторону хозяйки пушистый зад. «Не знаю, что сказать, но Йойкин пёс с тобой. Молчи, смотри, как я буду загибаться от слабости и собственного бессилия, потому что потрачу всю энергию на переживание». Тим почесал лапой ухо и внёс рациональное предложение. «А вот это вообще не проблема. Ты можешь взять у меня энергии и тебе пригодится, а я мучиться от пресыщения перестану». Хоть перспектива и выглядела несколько сомнительная, но сейчас серая мышка готова была на все, что угодно, лишь бы избавиться от липкого страха, неотвратимого провала. Давай! На выдохе произнесла она и, присев на курточки, сгреба стала Тимувахапку. Но-но, «Ну -ну, полегче, крошка, а то задушенный фамильяр, бесполезный фамильяр! Проворчал котик и прижался к хозяйке, отдавая ей то, что в избытке успел насобирать. Пока серая мышка заседала в примерочном, Герард успел заказать столик в самом престижном на всем острове ресторане, а затем с головой уйти в решении рабочих вопросов. Партия факту связи, когда шторка резко отъехала в сторону, Иллира решилась такиевить ему себя в обтягивающем, словно вторая кожа купальники вида монакине, так назвала его Сирена, работавшая здесь продавцом. Черный с золотой отсрочкой. Он имел асимметричную линию, проходившую по левому боку девушки. И обнажавшую плоский живот, высокая пышная грудь не была сжиснена никакими увеличивающими объем подкладками, и при этом имела очень красивую упругую форму. Василиск перевидал много девушек в самых соблазнительных нарядах, но то, что он видел сейчас, выходило за пределы его понимания. Как она умудрялась все это время прятать такое роскошное тело? Крутилась у головы мужчины неотступная мысль. И ему стоило большого труда не озвучить ее вслух. Чувствуя, что надо что-то сказать, он спросил: «Лира, ты все свое свободное время посвящаешь спорту?» Голос получился неожиданно хриплым и тихим. Девушка не расслышала вопроса и подошла поближе, чтобы переспросить. «Извини, повторяю еще раз, а то здесь очень шумно». Она заглянула в глаза мужчине и поразилась тому, насколько они красивы. Его взгляд завораживал и заставлял ковыряться. безо всякого магического вмешательства. — Вижу, вам понравилась моделька, — хихикнула рядом девушка-продавеца и разрушила охватившая Лераю и Герата оцепенение. — Берем, — констатировал Василиск, не сводя глаз Лерай. — А сейчас мы зайдем еще в одно место и купим тебе коктейльное платье для обеда в ресторане. Ведьмочка, довольная тем, как потемнели глаза работодателя, хитро улыбнулась и игриво, проведя плечом, согласилась. — Гулять-то гулять, да? — Да. Начальник ограничился утвердительным кивком, почувствовав, что язык отказывается его слушаться и говорить он не может. В результате закупок Лерай существенно пополнил запас из своих нарядов. Василиска одобрил почти все, что предлагали расторопные сирены для его фиктивной девушки, не забывая при этом расхваливать ее фигуру, по которой хорошо садилось почти любое платье. В ресторан Лерай отправилась в однотонном платье цвета кофе с молоком с глубоким вырезом на спине. Герат любезно открывал портал и сначала в ее номер, чтобы сложить покупки, а затем в ресторан. Василиска отодвинул спутнице стул, и она плавно и осторожно на него присела. По-другому, то великолепное платье, что сейчас было на ней, двигаться не позволяло. — А когда и дан к нам присоединиться? — спросила серая мышка, прилагая усилия, чтобы не начать выплескивать в болтовне, бьющую через край энергию. — Позже в аквапарке, — лаконично ответил ее спутник. От неожиданности девушка подскочила на месте и выпалила на одном дыхании. А зачем все эти наряды? И вообще, что мы тогда тут делаем? Начальник, не отрывая глаз от меню, безразлично пожал плечами и ответил: «Чтобы поесть». Гера его охватили смешанные чувства, и она, вытянув руку, прижала к столу меню, которое изучал Василиск, чтобы из-под лобья взглянуть на него. Гера, зачем? Это платье, что сейчас на мне стоит целое состояние, оно может мне даже не понадобиться. Василиска поймал ее руку и, осторожно, сжав своей, проникновенно заглянул в глаза, пояснил. «Никогда не думал, что девушка может прятать под мешкообразной одеждой такую потрясающую фигуру, как у тебя. С сегодняшнего дня больше не желаю видеть на тебе те жуткие вещи, поскольку тебе предстоит стать серьезным руководителем и завоевывать авторитет. То доверься маме вкусу».